Глава 13. Новый план. На утро после завтрака бабушка попросила нас сходить к автолавке, сучив внушительный список продуктов, которые следовало купить. В Зареньевке, ввиду небольшого количества жителей, своего продуктового магазина не имелось. Единственным местом, где можно было закупиться, являлась автолавка, приезжавшая в деревню каждую пятницу. Как доверительно сообщила бабушка, по правилам автолавка должна была приезжать дважды в неделю, но из-за удаленности Зареньевки от крупных населенных пунктов приходилось обходиться одной лишь пятницей с 10 до 12. Прихватив список и две сумки, мы отправились к указанному бабушкой месту, которым, к слову, был тот самый заброшенный дом культуры, про который нам рассказывала Диана. Добравшись до места, мы увидели в тени деревьев уже прибывшую автолавку, а перед ней – жиденькую очередь из местных жителей. Я поискал глазами Диану, но той нигде не было. Заняв очередь за двумя старушками, оживленно спорившими между собой, мы принялись ждать. Сперва я не обращал внимания на их разговор, но затем прислушался и ткнул друга локтем в бок. Чего? Отвернувшись от созерцания красот местной природы, Влад удивленно посмотрел на меня. Я указал пальцем на старушек. «Не, ну ты представляешь!» Говорила та, что пониже. «Целиком корову!» «Да что ж это такое делается?» Сокрушенно вздыхала вторая. Повыше и покрупнее первой. «А сама Маруська-то чего говорит?» «Не бойся, на волков грешит!» «Да на каких волков!» Первую старушку явно разочаровало непонимание собеседниц. «Говорят же тебе, целиком сожрали!» «Маруська поутру одни кости нашла, белые, обглоданные!» «Какие уж тут волки-то! Разве они так жрут?» «Да, дела!» — протянула вторая, и обе приняли систого креститься. Тут у старушек подошла очередь и разговор естественным образом прорвался. Купив все указанные в списке продукты, мы с Владом разделили сумки поровну и потащились домой. «Все-таки не остался наш гуль вчера без добычи», констатировал Влад, когда вокруг не осталось никого, кто мог бы нас подслушивать. «И не просто добыча, целую корову сожрать, это тебе не курицу пощипать. Знаешь, сколько корова весит?» Килограмм 500? предположил Влад. Где-то так, иногда даже больше. За разговором мы подошли к бабушкиному дому, где нас возле калитки уже ожидала Диана. Приветствуем прекрасную половину человечества, торжественно произнес я, отдав честь. Диана едва заметно улыбнулась уголками губ. Она выглядела обеспокоенной. Чем можем служить? продолжал бровировать я. «Слышали последние новости?» Вместо приветствия спросила она. «Ты про корову?» «Разумеется!» «Слыхали, конечно», — подтвердил я. «Жаль скотину! 500 килограммов отменного мяса пропало, почему зря!» «Эх, а сколько стейков можно было бы нажарить!» «Все это очень плохо!» Не обращая внимания на мою шутку, проговорила Диана. «Еще бы! Я ж говорю!» «Сколько стейков!» «Да не поэтому!» Кажется, Диана даже чуть-чуть разозлилась. Гуль теперь практически восстановил силы. В следующий раз он точно нападет на человека. Возможно, уже этой ночью. Нужно срочно что-нибудь придумать. Как-то остановить его. Диана едва заметно вздрогнула. «Давай так», — сказал я. «Сейчас мы с Владом занесем продукты в дом» а потом предлагая всем вместе прогуляться до речки. Есть у меня по поводу нашего Гуля кое-какая задумка». Диана тут же согласилась, и в ее глазах отразился лучик надежды. Уже войдя во двор, я повернулся к ней и гостеприимно предложил. «Заходи к нам, с бабушкой познакомишься, а то она, оказывается, тебя даже не знает». Диана быстро помотала головой, оставшись стоять на месте. Как-нибудь в другой раз. Я пожал плечами и вошел в дом вслед за Владом. Спустя пару минут мы втроем уже брели к речке. После вчерашнего дождя распогодилось, и на ясном небе не было ни тучки. Высоко стоявшее солнце нещадно пекло, и я пожалел, что не захватил солнечные очки. Вдоль обоих берегов реки росло несколько старых ив, придававших окружающему пейзажу умиротворенный, чарующий вид. По пути мы вяло перебрасывались фразами на отвлеченные темы. Но о главном никто не заговаривал. Оказавшись у самой воды, я привалился спиной к стволу Ивы и, наконец, взглянул на своих спутников. Оба выжидающие смотрели на меня. Задумка, которую я собирался поведать, появилась у меня еще прошлой ночью, как только мы вернулись в дом после неудачной охоты на Гуля. Может быть именно происшествие с Лехой и Кирюхой натолкнуло меня на подобную идею. Так или иначе, в какой-то момент в моем мозгу что-то сошлось, и я вдруг отчетливо осознал, как именно мы можем поймать Гуля в ловушку. Вначале идея показалась мне гениальной, хотя и отдавала нешуточной опасностью. В результате я проворочился в постели едва ли не до рассвета, продумывая детали. Но сейчас. Я почему-то уже не был уверен, что это такая уж классная затея. Итак, о друге, наконец решился я, не буду вас больше томить. Мой план состоит в том, чтобы ловить Гуля на живца. Что? что? В один голос воскликнули Влад и Диана. Именно так, на живца, невозмутимо повторил я. Только в этом случае у нас появляется реальный шанс избавить Зареньевку от этой твари. Я поведал им детали своего плана. Состоял он в следующем. Перед заходом солнца кто-то из нас будет дежурить на тропинке возле склепа. После наступления ночи Гуль, как обычно, выйдет из своего убежища и увидит неподалеку легкую жертву. Само собой, он погонится за добычей. Зачем идти в деревню, если еда сама пришла к тебе в руки? Тот, кто будет играть роль наживки, эту роль, разумеется, я отвел себе, должен будет пробежать по тропинке метров сорок до той самой ямы, в которую пару дней назад угодил Влад. Мы предварительно замаскируем ее ветками и старыми листьями. И тогда я просто перемахну через яму, а гуль, не зная о ее существовании, рухнет вниз и окажется в ловушке. Будучи в безопасности, Мы преспокойно вернемся в склеп и уничтожим саркофаг. Излагая свой план, я внимательно вглядывался в лица друзей. Диана покусывала нижнюю губу, о чем-то напряженно размышляя. Лицо Влада, как всегда, было непроницаемым. Когда я закончил, Диана еще несколько секунд смотрела куда-то вдаль остекленевшими глазами. А потом, словно приняв решение, повернулась ко мне и сказала. Да! Такой план может сработать. Во всяком случае, попробовать стоит. Нет, вдруг сказал Влад. Я удивленно уставился на него. Я-то ожидал от друга полной поддержки моей идеи и морально готовился к тому, что нам вдвоем придется уговаривать Диану. Но все получилось ровно наоборот. И почему же? Несколько с вызовом спросил я. Потому что с живцом буду я. Спокойно ответил он. Наверное, все-таки стоило обсудить с ним эту идею заранее, вместо того, чтобы теперь припираться на глазах у Дианы. С чего это тебе быть живцом? Мне совсем не нравилась мысль подвергать другу опасности. Разрабатывая план, я даже не предполагал, что в роли наживки может быть кто-то кроме меня. Это ведь было по-настоящему опасно. Я бегаю намного лучше тебя. «Значит, со мной шансов у нас будет больше», – объяснил Влад. И это было чистой правдой. На физкультуре Влад давал мне добрую секунду форы на челночном беге. Все дело в том, что из-за высокого роста и нескладной фигуры я бегаю, как цапля, высоко поднимая колени. Смотря на это с такой точки зрения, я и сам понимал, что Влад – идеальная кандидатура на роль живца. Догадавшись, в чем дело, Диана быстро переметнулась на сторону Влада, и они вместе стали уговаривать меня согласиться на то, чтобы в качестве наживки выступил он, а не я. Не сразу, но через какое-то время я все же сдался, хотя червячок беспокойства уже зашевелился в моей душе. Стоило мне только представить, какой опасности я подвергаю своего верного друга. Главное, мы решили. Оставалось согласовать детали. Я предложил затаиться в лесу еще до захода солнца, чтобы точно не пропустить момент, когда гуль выйдет из клепа. «Скажи», – обратился Влад к Диане, «а как мы удостоверимся, что гуль и правда в склепе? Он ведь может спокойно гулять по деревне в образе той же бабки, а потом в сумерках по-тихому вернуть себе настоящий облик где-то в кустах и сразу пойти на дело». Диана решительно помотала головой. «Нет, Гуль перед заходом солнца всегда возвращается в свое убежище и оборачивается там, подальше от людских глаз. Для этого ему нужен саркофаг. В нем заключена большая часть его силы. Так что он к нему привязан, как собака на поводке». Мы еще раз обсудили все нюансы нашего плана, договорившись встретиться у входа в лес около восьми чтобы иметь запас времени до заката. Затем медленно побрели обратно к деревне. Тогда я еще не знал, что это был последний день, который мы проведем вместе.